74. «Прости, что втянул тебя в это безумие, Мэкс!» Узкой тропинкой мы взбирались по крутому склону оврага. Система навигации полагала, что это самый короткий путь, а время не оставалось в обрез. Было семь вечера, и надежда вернуться домой засветло давно растаяла. При самом лучшем раскладе мы могли бы успеть разве что увидеть хижину при свете дня. Мы лезли вверх, цепляясь за тонкие стволы деревьев и камни, напоминающие обломанные зубы. Солнце ещё не успело скатиться за горизонт, но под кронами деревьев уже сгущались тени. Фрост играл со мной. "Горько", сказал я, глядя себе под ноги. Он давно понял, что Марк убил Полу, оставалось только выяснить, был ли я его соучастником. "Твой отец и остальные всё знают. Никто ничего не знает, Джонни". Мы продолжали восхождение в тишине. Выбравшись из оврага, на минуту остановились полюбоваться бескрайним лесным простором. Кроны деревьев волновались на ветру, словно зелёное море. GPS утверждала, что до хижины осталось около километра. Мегги показала на северо-восток, где среди стволов виднелась широкая прогалина. "Нам туда", сказала Анна. На нашем пути по каменистому руслу бежал ручей. Мегги начала разуваться. "Нельзя отклоняться от курса", заявила она. С другого берега за нами наблюдало оленье семейство: трое взрослых и двое малышей. "Привет, ребята, мы идём к вам". Как только мы ступили в воду, животные грациозно отскочили в сторону. Ручей был довольно тёплым, но оказался глубже, чем мы думали. На середине вода доходила до бёдер. Мы медленно перебрались на тот берег подпутливыми взглядами оленей. Оказавшись на сухой земле, Мегги первым делом проверила телефон. Теперь мы полностью зависели от навигации. Заряд остался почти 50%, пока хватит. Мы находились в самом центре Бермудского треугольника. Среди деревьев уже виднелись дощатые стены. Сделав крюк, мы вышли к большому озеру. Мы шагали вдоль берега, пока не оказались у маленькой пристани, от которой вела прямая тропа к хижине.